ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГОЛОВА ПЕРВАЯ Холод пробирал до самых костей, заставляя стиснуть зубы, чтобы те не стучали, выбивая барабанную дробь. Лёжа на уступе, я мысленно ругала моросящий дождь и острые шероховатости на камне, ощущавшиеся даже сквозь плотную ткань походного костюма. Но сдвинуться с места не могла. Вернее, могла, но три диких дракона, яростно сцепившихся прямо под моим укрытием, одним своим присутствием отбивали всякое желание шевелиться, чтобы не привлекать к себе внимания. Впрочем, они были так заняты, что вряд ли почуяли бы одну маленькую замерзшую человечку, покусившуюся на их территорию. Но проверять эту теорию на практике не очень-то хотелось. Бешеный рев оглушал. Удары мощных хвостов заставляли скалы дрожать и меня вместе с ними. Огромные когти оставляли на всем, до чего дотягивались глубокие царапины, будь то каменистая почва или бок чужака, решившего разрушить гнездовье. Теперь я понимала, как чувствует себя мышка, которая, наблюдая за дерущимися кошками из норки, не способна из нее выбраться. И это мне совсем не нравилось. С самого начала все шло не так, как было задумано, но я настойчиво двигалась к своей цели. И что в итоге? Лежу теперь под дождем и любуюсь битвой крылатых ящеров, вместо того, чтобы греться у огня, набивая желудок сытной похлебкой. И гора угораздило же этим чешуйчатым верзилом вернуться с охоты так рано. Летали бы себе до самого вечера, но нет же. Как чувствовали, что в гнездовье не все ладно, но моей вины в том не было. Я бы кладку не тронула точно. Подумаешь, стащила бы одно яйцо, но остальные остались бы целыми. Жаль, дикий самец-одиночка, отыскавший это место вслед за мной, думал иначе. Не знаю, что подвигло дракона на такой поступок, но одним ударом хвоста зверю уничтожил не только будущих малышей, но и разрушил мои планы, загнав расщелину на каменном козырьке». Впрочем, за это он поплатился сполна. Разъяренные родители прощать подобное не собирались. Дикие звери, дикие нравы. Кто бы мог подумать, что эти существа являлись прародителями Ривенрока и его сородичей. Но оказалось, что высшие тоже не обделены своеобразным чувством юмора. Мысли о женихе заставили сердце забиться быстрее от нахлынувших воспоминаний двухнедельной давности — с которой начался новый виток в моей жизни. Вот только сейчас было не до него, себя бы спасти. Возвращаться ведь придется одной. Моего провожатого, как ветром сдуло, стоило лишь зверю внезапно спуститься с небес. Драпал этот горе-охотник так, что только пятки сверкали, забыв об уговоре в целом и обо мне в частности». Не знаю, воспользовался ли он в итоге разовым порталом или просто сбежал на своих двоих, но мне от этого не легче. Несмотря на случившееся, винить его я не могла. Ульрих хорошо знал лес и горы, мог найти воду, подходящее место для ночевки, знал, чем отгонять волков. А вот с драконами не заладилось. Не любил он чешуйчатых гадов, какими бы размерами они ни обладали. «Будь то мелкая ящерица, медянка или огромные звери, он как-то отроится внизу». «Кстати, отроится. Прислушавшись к внезапной тишине, я не удержалась, высунув свой нос из-за карниза, и с удивлением обнаружила, что драконов уже след простыл. Куда они подевались, судить было сложно. Но то, что это мой шанс выбраться отсюда, возможно, единственный, не вызывало сомнения». Нащупав ногой опору, я осторожно спустилась вниз, собираясь бежать без оглядки из каменного мешка, ставшего для меня ловушкой, но взгляд зацепился за раздавленные яйца, среди которых что-то шевельнулось. Настороженно оглядевшись по сторонам, убеждаясь, что вокруг по-прежнему никого нет, я прошмыгнула к разоренному гнезду и увидела едва живого драконёнка, копошащегося в раздавленном яйце, от которого отвалилась скорлупка. Не до конца сформированный, он хватал крохотной пастью в воздух, стараясь сделать первые полноценные вдохи раскрывшимися легкими, цепляясь за жизнь так отчаянно, что мне захотелось ему помочь, дать шанс, когда ли его мне. Создав сканирующее заклинание, направила магию на малыша. «Нежилец», — тряхнув головой, выдавила я и уже сделала шаг, чтобы уйти, вот только сдавившее сердце жалость не отпускала, заставляя опуститься на колени. Но если все-таки попробовать... С самого детства я таскала в замок пострадавших животных, наблюдая за работой целителя, которого выделил мне в помощь отец. Потом и вовсе начала изучать теорию сама, приставая с вопросами к старому учителю-горду Стенвиллу. Но опыта было слишком мало, а спасти малыша хотелось. Очень. Была не была. Пробормотала я и, сосредоточившись, вспоминая все, что знала о чешуйчатых и их строении, направила магию на малыша, наблюдая за тем, как едва мерцавшая искорка его жизненной силы вспыхнула ярче, разгораясь все сильнее. Я даже успела порадоваться, когда за спиной раздался возмущенный рык вернувшейся мамочки. Кажется, мне конец. Прижимая яйцо с дракончиком к груди, я пятилась назад, пока не уперлась спиной в стену. Мне бы выпустить его из рук, оставить там в разоренном гнезде, но тогда бы он погиб, лишившись подпитки из моей магии. А теперь об этом думать уже поздно. Издав громоподобный рык, драконица рванула ко мне явно с недобрыми намерениями. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не сильная мужская рука, ухватившая за плечо и затащившая в узкую щель между камнями, находившуюся справа. И как раз вовремя, поскольку там, где мгновение назад находилась моя испуганная тушка, опустилась когтистая лапа. Фух, кажется, повезло. Но стоило посмотреть на своего спасителя, застывшего рядом будто каменное изваяние, как уверенность в собственном спасении тут же улетучилась, помахав на прощание ручкой. Яростный взгляд Ревенрока проникал в самую душу, обещая всевозможные кары на мою бедную голову. И даже наличие амулета, изменяющего внешность и ауру, не вызывало сомнения в том, что он прекрасно знал, кто на самом деле прячется за рыжими волосами и лицом с веснушками. Да, теткин амулет сработал, и выяснилось это в тот момент, когда среди ошалевшей толпы, убежавшей из горевшего замка, меня не узнал никто, даже нянюшка, оказавшаяся среди них. Пришлось долго и упорно доказывать, что зеленоглазая Рыжуля, со слезами бросившаяся на шею, — это ее подопечная. Хотя, в общем-то, не так и долго. Несколько фактов из нашей жизни вполне хватило, чтобы мне поверили. С трудом, но все же. Конечно, я могла снять амулет и снова стать собой, и собиралась это сделать, но тут возникла небольшая, но очень существенная проблемка. Я видела амулет, ощущала его тяжесть на груди, но коснуться не получалось, рука хваталась за пустоту. Кроме как проказы от разлюбезной тетушки, ничем другим я объяснить этот факт не могла. Так и ходила две недели рыжая, как огонек, ловя на себе взгляды каждого встречного. Не дурнушкой я не стала, но внешность, которая одарила меня Сирин, оказалась очень запоминающейся. При всем желании не забудешь. Так и жила, пока судьба меня снова не столкнула с женихом. «Похоже, нашей встрече ты не рада, не так ли, дорогая невестушка?» Первым нарушил тишину Ревенрог, и его глаза замерцали в полумраке. «А должна радоваться?» Голос дрогнул от напряжения, и я стиснула зубы, недовольная собственной слабостью. «Не просто должна, а обязана!» Усмехнулся этот невыносимый тип, который с первой же минуты начал выводить меня из себя. Сдается мне, что кое-кому просто нравилось злить других, а тут такая возможность потренироваться, вот и пользуется изверг чешуйчатый. «Думаю, в данной ситуации моей благодарности будет вполне достаточно», — отвернувшись, проворчала я. «Кстати, спасибо, что не позволил превратить меня в отбивную». «Кстати, пожалуйста», — передразнил он и медленно выдохнул. «Кажется, показное спокойствие ему тоже дается нелегко». «Ну а теперь, дорогая, будь любезна, расскажи мне». Не выдержав, он зарычал. «Что ты здесь забыла?» Вот так сразу, не накормив, не согрев, сразу за расспросы, фыркнула я. «Еды сейчас у меня нет, а вот насчет того, чтобы согреть это я могу», процедил он и, дернув меня на себя, впился в губы. Жёстко, решительно, бескомпромиссно, не давай ни малейшей возможности избежать. Вот только чего? Наказание? От такой наглости я чуть не задохнулась. Это... это возмутительно. Вот. Мысли разбегались, не желая формироваться в слова. А ярость просто захлёстывала. Жаль только для манёвров места оказалось маловато, поэтому ударить не получилось. Но ноги мужчине я все же постаралась оттоптать. Правда, не знаю, заметил ли он мои старания. Что-то сомневаюсь. «Ну что, согрелась?» Отстранившись, прорычал он. «Нахал!» — буркнула я, отвернувшись. Но, к слову сказать, холод действительно отступил. Щеки пылали, тело горело. Так что обижаться вроде как не из-за чего. Что просила, то и получила. А каким способом желаемое было достигнуто, тут уж выбирать не приходилось. Пока мы с Ривенроком тренировались в красноречии и согревались весьма оригинальным методом, перед расщелиной продолжала бушевать драконица, пытаясь дотянуться до незваных гостей, посягнувших на ее территорию и потомство. Вход в наше укрытие временами загораживала то ее зубастая пасть, то глаз, после чего она старательно протягивала лапу, но мы находились достаточно далеко от входа, так что все попытки вытащить нас не имели успеха, и это злило ее еще сильнее. — Здесь оставаться опасно. Идем. — ледяным тоном произнес Ривенрок и дернул меня за локоть. — Но прежде верни свою внешность. Эта иллюзия меня бесит. Я бы с радостью, но не могу. Что значит «не можешь»? Сдёрнув бровь, ехидно уточнил мужчина. То и значит, раздражённо зашипела я, и чтобы не пускаться в долгие объяснения, продемонстрировала на деле, расстегнув пару верхних пуговичек на костюме и коснувшись рукой груди, где на цепочке висел амулет. Но пальцы прошли сквозь него. Любопытно. — усмехнулся жених. — И откуда же у тебя эта вещица? — А тетке Сирин, устало вздохнув, ответила я, понимая, насколько опрометчиво поступила, снова доверившись ей, но прошлого не изменить. — Тогда понятно. Фыркнул он и потянулся рукой к амулету, но увидев, что я дернулась, желая застегнуть пуговицы, грозно рыкнул. — Стой, не шевелись, попробую снять сам. Твоя тетка сильна. Но моя магия сильнее, так что должно получиться. Глядя глаза в глаза, Ревенрог медленно распахнул ворот моей рубашки, открывая ключицу, и осторожно положил ладонь на амулет, обжигая кожу прикосновением. Собственная магия всколыхнулась, протестуя за вмешательство чужеродной силы, окутавшей меня будто коконом, и я уже потянулась, чтобы оттолкнуть мужскую ладонь, чье прикосновение вызвало целую бурю различных эмоций, когда цепочка разорвалась, освобождая меня от теткиного заклятия. — Так-то лучше, — прошептал Ревенрок, впивший взглядом в мое лицо. — А теперь идем, пора отсюда выбираться. Развернувшись, он протиснулся еще дальше по проходу, оказавшись возле стены, перекрывающей путь, а потом сделал шаг в сторону, зайдя за выступ. И исчез. Я поспешила следом, одной рукой прижимая к себе яйцо с притихшим драконёнком, а другой, пытаясь застегнуть пуговицы. С последним выходило не очень, но я старалась как могла, ощущая при этом, как пылают от смущения щеки и уши. Прикосновение мужчины было мимолетным и почти невинным, но вот это почти мне теперь не давало покоя. Хорошо, что нас никто не видел, иначе на моей репутации можно было бы поставить крест. Большой такой и жирный. А если еще вспомнить про его метод согревания? Завернув за уступ, я врезалась в широкую спину, и все глупые мысли растаяли без следа, уступив место суровой реальности. Посмущаться можно и потом, когда-нибудь на досуге, и заодно посетовать на судьбу злодейку, подкинувшую мне такого нахального жениха. Сейчас же у нас была проблема повесомее. Такая центнеров на пять, может и больше, закрывавшая с собой выход из расщелины. «Обложили», — хмыкнул Ревенрог и сдвинулся чуть в сторону, давая мне возможность насладиться видами зеленого драконьего брюха, красующегося возле выхода. «Папочка?» — уточнила я, вскинув голову. «Скорее всего. Там самка, здесь самец. Пути отступления перекрыты. Не думал, что дикие драконы такие умные». «Создай портал», — предложила я. «Ты же можешь». «Не здесь», — мотнул головой Ревенрог. «В этих местах нам запрещено использовать силу, чтобы не нарушить естественный баланс магических потоков, необходимый для жизни диких собратьев». «Как все сложно!» — вздохнула я, пробежав пальцами по изумрудной шейке спящего малыша. «Получается, если его вынести отсюда, он не выживет?» «Не знаю», — пожал плечами мужчина, покосившись на яйцо в моих руках. «Он и сейчас уже не должен жить, но ведь живой». Дракон возле входа недовольно рыкнул. С противоположной стороны скалы послышался такой же ответ от самки. «Надо же, переговариваются, хотя не одним же нам вести беседы». «Как ты меня нашел?» «С трудом». «А точнее?» «Не накормив, не согрев сразу за расспросы», усмехнувшись, припомнил он мои же слова. «Ты и так упитанный, так что поголодать часок-другой будет полезно», проворчала я. «А согреть?» Нахально вскинув бровь, подмигнул тот. Кулаком в глаз? глазесерденое, тихо засмеялся ревенрог, садясь на песчаный пол, похоже кое у кого настроение пошло на подъем. Я к ней со всей душой а в ответ, Где твои манеры, принцесса Может там же где и наш замок исчезли в черном пламени. Мы не причастны к тому, что произошло. уже без тени улыбки произнес Ренвальд. Это колдун выпустил пламя, когда мы пытались его захватить. «Получилось?» «Что именно?» «Захватить колдуна?» «Да». «Хорошо», — вздохнула я, откидывая спиной на стену и закрывая глаза. Напряжение последних дней постепенно отступало. Несмотря на все разногласия, я чувствовала себя рядом с ревенроком защищенной. И это расслабляло. Но вопросов оставалось еще много. «Сейчас бы самое время их задать, расспросить о родителях и тётке». Вот только я молчала, поглаживая драконёнка. «Интересно, сколько нужно времени, чтобы он окреп? Хотелось скорее убрать скорлупу, но пока нельзя. Я это чувствовала». «Так зачем ты пришла сюда?» — прервал мои размышления Рен. «И кто тут и кто тот парень, который тебя сопровождал?» В голосе жениха проскользнули ревнивые нотки.